Когда в одно прекрасное утро Белка вышла из дому, она увидела слона. Он сидел на маленьком облачке, высоко в воздухе, прямо над Ивой. «Белка!» – закричал слон и помахал ей ногами и хоботом. «Что?» – крикнула Белка в ответ. «Как мне отсюда слезть?» Я думаю, тебе придется упасть, прокричала Белка. Упасть! Да! как это? Ну, замялась Белка. как бы тебе объяснить? Утро было теплым, солнце медленно карабкалось по верхушкам деревьев, и облачко становилось все меньше. Ты не могла бы мне показать попросил слон с тревогой в голосе. «Хорошо — Хорошо, — сказала белка и со страшным шумом свалилась на землю с верхушки бука. Она поднялась, потирая шишку на затылке и погнутый хвост, и глянула на небо. — Ух ты! — крикнул слон. — И это называется падать? — Да! — охнула белка. И слон то уже бросился вниз. Только у него это получилось не так хорошо, как у белки. Он как будто кружился, но как-то по-особенному очень быстро. В конце концов, пролетев мимо Ивы, он вверх тормашками плюхнулся в воду посреди камышей. Из-за того, что падал он очень быстро, он сразу оказался на дне и, пробив крышу, влетел в домик водяной улитки. «Разве я тебя приглашала?» Удивлённо спросила улитка, когда слон с шумом плюхнулся в её кресло. «Вроде нет», — простонал слон. «Вот и славно», — сказала улитка. «Значит, мне не надо думать, чем тебя угостить». И она потёрла руками. «А впрочем...» «Может, у меня что-нибудь и найдется», — продолжала она. «Поискать чего-нибудь? Что ты любишь?» И она со стуком распахнула дверцу кухонного шкафчика. «Я упал с неба», — тихонько поведал слон, — «с облака». «Да», — сказала улитка, целиком засунув голову в шкафчик. «То есть я хотела сказать, ничего себе!» Потом они сидели напротив друг друга и ели сладкие водоросли, запивая их мутной водой. Слон изо всех сил старался объяснить улитке, что значит падать. Улитка никогда о таком не слышала. «Это так же, как медленно плыть?» — спросила она. «Приблизительно!» — сказал слон. «Очень приблизительно!» «Мама дорогая!» — удивилась улитка. «Бывает же такое!» Слон в очередной раз положил ногу на ногу, стряхнул с хобота прилипшие кружки грязи и сказал. «Это я не говорю о том, что можно летать!» «Да уж!» сказала улитка, «и не говори». Она покачала головой и снова наполнила тарелку слона. В то они поговорили о том, каково это прыгать, и слон сказал, что это немного похоже на ползать и на плескаться. «Ты умеешь плескаться?» спросила улитка. Слон немного подумал, и, поколебавшись, сказал, «Боюсь, что нет». «Я тоже не умею», — сказала водяная улитка. «Но это моё самое заветное желание — тихонько поплескаться, если бы я умела». Слон наморщил лоб, и ещё долго они сидели молча в домике улитки на дне реки.